Глава двадцать шестая. Как три друга нашли сокровища. Стоял солнечный морозный день, когда путники покинули Бордо и двинулись в Монтабан, где, согласно последним слухам, находилась другая половина отряда. Сэр Найджел и Форд выехали раньше. Маленький рыцарь сидел на наемной лошади, а его рослый боевой конь бежал рядом с лошадью Форда. Через два часа за ними последовал Алин Эдриксон, ибо ему надо было рассчитаться в таверне и закончить еще целый ряд дел, которые входили в его обязанности как личного оруженосца сэра Найджела. С ним... Пустились в путь Эйлвард и Хордл Джон, при обычном оружии, но ехавшие на этот раз верхом. Лошади были деревенские, неповоротливые, но очень выносливые, способные плестись весь день, даже если на них сидел дюжий лучник весом в 270 фунтов. Они взяли с собой и вьючных мулов, которые везли в корзинах гардероб и столовую утварь сэра Найджела, ибо этот рыцарь, не будучи ни щеголем, ни эпикурейцем, в мелочах отличался утонченным вкусом и любил, как бы ни был скуден его стол и сурова жизнь, есть всегда на белоснежной скатерти и пользоваться серебряной ложкой. Ночью подморозило, и белая отыня дорога туго звенела под копытами их лошадей, когда они выехали из города через восточные ворота и поскакали тем же путем, по которому французский рыцарь прибыл в Бордо в день турнира. Все трое ехали в ряд, Алин, опустив глаза и погруженный в размышления об утреннем разговоре с сэром Найджелом. Хорошо ли он сделал, что сказал так много, или следовало сказать еще больше? Что бы ему ответил рыцарь, если бы он признался в своей любви к леди Мод? Может быть, хозяин разгневанный выгнал бы его за то, что Алин злоупотребил его доверием и гостеприимством? Юнош уже готов был открыть ему все, когда неожиданно заявился сэр Оливер. Быть может, сэр Наджил при своей любви ко всем отмирающим рыцарским обычаям предложил бы ему подвергнуться какому-нибудь особому испытанию или совершить подвиг, чтобы проверить силу его любви. Алин улыбнулся, стараясь вообразить, каких удивительных и необычайных деяний тот мог бы от него потребовать. Но каковы бы они ни были, он... На все готов. Биться на турнире при дворе татарского владыки или послать вызов багдадскому султану или служить в войсках и сражаться против язычников в Пруссии. Сэр Найджел сказал, что Алиин достаточно высокого рода для любой женщины, если только у него будет состояние. Как часто юноша пренебрежительно насмехался над этой убогой жаждой иметь золото и землю, ослепляющий человека так, что он уже не видел более высоких и неизменных источников жизни. А теперь как будто выясняется, что только с помощью этой самой земли и золота он может надеяться на осуществление мечты своего сердца. Но Минстотский Сокман отнюдь не друг к замка Туинхен. Пусть Алейну, благодаря особому счастью, удастся разбогатеть на войне. Разве вражда двух семейств не будет по-прежнему разделять его смот? А если даже она его любит, то Алейн слишком хорошо ее знает и уверен, что никогда она за него не выйдет без благословения отца. Все это были смутные и нерешенные вопросы, однако в юности надежды взлетают высоко, и надежда неизменно реяла над путаницей его мыслей, словно белое перо среди сражающихся всадников. Но если Алину Эдриксону было над чем задуматься, когда он ехал по ногим равнинам Генеи, то его двух спутников больше занимало настоящее и меньше заботило будущее. Эйлвард, по крайней мере, полмили сидел боком, глядя назад на белый платок, который развивался в слуховом окошке высокого дома, выглядывающего поверх крепостных стен. Когда на повороте дороги дом этот, наконец, исчез из виду, Лучник лихо поправил свой шлем, пожал широкими плечами и поехал дальше, причем его глаза смеялись, а загорелое лицо сияло от приятных воспоминаний. Джон тоже молчал, но его взгляд медленно переходил с одной стороны дороги на другую, потом становился рассеянным. Силач задумывался и кивал, как путник, который делает наблюдения и старается их запомнить, чтобы после о них рассказать. — Клянусь черным распятием! — вдруг прорвало его, и он ударил себя по красной ручищей. Я чувствовал, что чего-то тут не хватает, только никак не мог сообразить, чего именно. — Ну и что же это? — «Оказалось?» — спросил Алин, внезапно пробуждаясь от своих мечтаний. «Да из городей!» — проревел Джон, громко расхохотавшись. «Вся местность гладкая, как башка монаха. И, право же, я не могу уважать здешний народ. Почему они не возьмутся за дело и не выкопают эти длинные корявые черные плети, которые я вижу повсюду?» Любой земледелец из Хампшира застыд почтет, если у него на земле окажется всякая дрянь. — Ах ты, старый дуралей! — отозвался Эйлвард. — Тебе бы следовало знать, что это такое. Говорят, монахи из Болье отжимают не одну кружку доброго вина из собственного винограда. Так вот, если выкопать эти плети, все богатство страны Исчезло бы, а в Англии осталось бы немало пересохших глоток и жадных ртов, ибо через три месяца эти черные плети зазеленеют и дадут ростки и зацветут, а потом на кораблях через пролив отправят богатые грузы Медока и Гасконского, но взгляните на церковь вон в той впадине. Сколько людей толпится на церковном дворе, клянусь Эфесом, это похороны, а вот и колокол звонит по умершему. Он снял свой стальной шлем и перекрестился, бормоча, молитву за упокой души. И там то же самое заметил Алиен, когда они поехали дальше, что глазу кажется мертвым полно соками жизни, как и виноградные лозы. Господь Бог начертал свои законы на всем, что нас окружает, если бы только наш тусклый взгляд и еще более тусклая душа были способны прочесть его письмена. — Ха! — монпети! — воскликнул лучник. — Ты возвращаешь меня к тем дням, когда ты, как цыпленочек, только что проклюнулся из монастырского яйца и едва окреп. И я опасался, как бы мы, обретя добронравного молодого оруженосца, не потеряли нашего кроткого клирика с его тихой речью. Но я в самом деле замечаю в тебе большие перемены после того, как мы покинули замок Туинхем. Было бы странно, если бы этого не произошло, ведь мне пришлось жить в совершенно новом для меня мире». Все же я уверен, что многое во мне осталось прежним, и хоть мне приходится служить земному властителю и носить оружие владыки земного, было бы очень худо, если бы я забыл о Царе Небесном и властителе всего сущего, чьим скромным и недостойным служителем я был до ухода из Болье. Ты, Джон, ведь тоже был в монастыре, но, полагаю, ты не считаешь, будто изменил прежним обязанностям, взяв на себя новые. — Я тугодом, — сказал Джон, и право, как начну размышлять о таких вещах, даже уныние берет. А все же и в куртке лучника я, как человек, пожалуй, не хуже, чем был в белой рясе, если ты это имеешь в виду. Ты просто перешел из одного белого отряда в другой, — ответил Эйлвард. Но клянусь вот этими десятью пальцами, мне даже как-то странно представить себе, что всего только осенью мы вместе вышли из Линдхерста. Олень такой мягкий и женственный, а ты, Джон, вроде огромного рыжего дурачка-переростка. А теперь ты самый искусный лучник, а он самый сильный оруженосец, какой проезжал по большой дороге из Бордо. А я остался все тем же Сэмом, стариком Эйлвардом и ни в чем не изменился, разве что на душе побольше грехов, да поменьше крон в кошельке. Но я до сих пор так и не знаю причины, почему ты, Джон, ушел из Балье. Да причин-то было семь задумчиво промолвил Джон. Первое состояло в том, что меня вышвырнули вон. — рад. К черту остальные шесть! Одной мне хватит, и тебе тоже. Я вижу, что в Болье народ очень премудрый и осмотрительный. Ах, мой ангел, что это у тебя в горшочке? — Молоко. Достойный сэр, ответила крестьянская девушка, стоявшая в дверях дома с кувшином в руке. Не желаете ли, господа, я вам вынесу три рога с молоком. Нет, пяти, но вот тебе монетка в два су за твои добрые слова и хорошенькая личка. Мафу, она очень красива, я хочу остановиться и потолковать с ней. Нет, нет, Элвард, воскликнул Алиин, ведь сэр Наджал будет ждать нас, а он спешит. Верно, верно, Кенрат. Ее мать тоже видная женщина. Вон она, копает землю возле дороги. Мафа, зрелый плод, слаще. Добрый день, хозяюшка, Бог да сохранит вас. — А сэр Найджелл сказал, где он будет ждать нас? — В Марманде или Игионе? Он сказал, что мы не можем миновать его, ведь дорога-то одна. — Ну да, и дорогу эту я знаю, как приходские мишени в Митхерсте, — заявил лучник. — Тридцать раз ездил я по ней туда и обратно, и клянусь тетьевой, я надеюсь... На этот раз тоже возвращаться по ней с большим грузом, чем еду туда. Все мое имущество я вез во Францию в Котомке, а то, что мне досталось, тащил обратно на четырех мулах. Да благословит Бог человека, который впервые затеял войну. Но вон в той лощине стоит Кардиякская церковь, а вон гостиница, где Тритополя за деревней, Заедем. Кружка вина даст нам силы для дальнейшего пути. Большая дорога вела через холмистую местность, покрытую виноградниками, и, мягко извиваясь, уходила на северо-восток. Вдали виднелись то шпили и башни феодальных замков, то группы сельских хижин, выступавшие четко и резко в сияющем зимнем воздухе. Справа зеленая горонна катила свои волны к морю, На ее широкой груди чернели лодки и барки. На другом берегу темнела полоса виноградников, а за ними начинались унылые песчаные ланды, покрытые увядшим диким терным дроком и вереском. Они тянулись в своем печальном однообразии до синих холмов, чьи невысокие очертания выступали на далеком горизонте. А вдали... Все еще можно было разглядеть широкий лиман Жеронды, высокие башни аббатства святого Андрея и святого Реми, вздымавшиеся над равниной. Впереди на берегу, между рядами сияющих тополей, лежал городок Кардияк, серые стены, белые дома и голубое перо дыма. «Это золотой баран!» заявил Эйлвард, когда они подъехали к выбеленной, стоявшей в стороне, гостинице. «Эй, кто там есть?» — крикнул он и стал стучать в дверь эфесом своего меча. «Хозяин, дворник, слуга, валяйте сюда! Чтоб вас взяла бледная немочь, лодыри ленивые! Ха! Мишель, нос такой же красный, как всегда! Три графина местного вина, Мишель!» — Холодище! Прошу тебя, Алиин, обрати внимание на эту дверь. У меня есть что порассказать о ней. — Скажите, друг, — обратился Алиин к тучному краснолицему хозяину. — За этот час не приезжал здесь рыцарь с оруженосцем? — Нет, сэр, это было часа два назад. Он сам такой коротышка, слаб глазами, лысоват и, когда особенно сердится, говорит очень спокойно. «Он и есть», — отозвался оруженосец. «Но я удивляюсь, откуда вы могли узнать, как он говорит, когда гневается? Обычно он мягок с теми, кто стоит, ниже его. Хвала угодникам! Не я же его рассердил!» — отозвался жирный Мишель. «Тогда кто же?» Это был молодой господин де Крепеньи из Сентонжа, который оказался здесь и вздумал подшутить над англичанином, видя, что тот мал ростом и крот к лицам. Но этот добрый рыцарь в самом деле оказался очень спокойным и терпеливым. Он же видел, что господин де Крепеньи еще молод и говорит по глупости. Поэтому он придержал своего коня и стал пить вино, как вот вы сейчас, и совершенно не обращал внимания на болтовню того. — А что потом, Мишель? Ну, мансеньор после того, как господин де Крепеньи сказал то да сё, и слуги посмеялись, он в конце концов громко крикнул насчёт перчатки у рыцаря в берете. Разве, дескать, в Англии обычай такой, что мужчина носит на шляпе перчатку громадного лучника? «Пардио, я никогда не видел, чтобы человек так стремглав соскочил с лошади, как этот неизвестный англичанин. Не успел до крепеньи договорить, а он уже был подле него. Он задыхался, и лицо у него было отнюдь недоброе. «Я полагаю, сэр», — говорит он мягко, глядя тому в глаза — что теперь, когда я возле вас, вы без сомнений видите, что это не перчатка лучника. — Вероятно, нет, — отвечает де Крепиньи, и губы у него дрожат. — И что она небольшая, а очень маленькая, — продолжает англичанин. — Меньше, чем я думал, — заявляет тот, опустив глаза, ибо рыцарь, не сводит тяжелого взгляда с его век. «И во всех отношениях перчатка такая, какую может носить самая красивая и прелестная дама Англии», настаивает англичанин. «Вполне допускаю», — соглашается господин Декрепеньи и отворачивает лицо. «У меня...» «У самого слабое зрение, и я нередко принимаю одну вещь за другую», — говорит рыцарь. Потом он вскочил в седло и уехал. А господин крепеньи остался перед дверью и кусал ногти. Ха, клянусь, пятью христовыми ранами немало воинов пили, у меня вино, но ни один не пришелся мне так по душе, как этот». Маленький англичанин. Клянусь эфесом, это наш хозяин, Мишель, ответил Эйлвард. А такие люди, как мы, не служат у дуралеев. Вот тебе четыре дене, Мишель, продолжал Эйлвард. Господь с тобой, а нам еще ехать доехать. Да бодрый Бодрой рысью, трое друзей. Покинули Кардиак и Харчевню, не останавливаясь, проехали мимо Сен-Макера и на пароме переплыли реку Дорпт. А от другого берега дорога ведет через Лареоль, Базай и Мармант. Справа все еще продолжает поблескивать река, а оба берега ощетинились голыми ветками тополей. Джон и Алин ехали молча, но для Эйлварда каждая гостиница, ферма, замок являлись источником каких-нибудь воспоминаний о любви, набеге, грабеже, и эти воспоминания служили развлечением в пути. — Вон виден дым базаса на том берегу гороны. — начинал лучник. — Там жили три сестры, дочери паромщика. И, клянусь моими десятью пальцами, можно было ехать целый долгий июньский день и не встретить таких женщин. Мари была рослая и серьезная. Бланш-петит! и веселая. А у брюнетки Агнесы были такие глаза, что они пронзали вас насквозь не хуже вощеной стрелы. Я задержался там на четыре дня и был пленен всеми тремя, ибо мне казалось, что стыдно предпочесть одну двум остальным, и что это может вызвать семейную ссору. Однако Невзирая на все мои старания, настроение в доме было невесёлое, и я решил, что лучше мне уехать. А вон мельница Лесури! Старик Пьер Лекарон, ее владелец, был отличным товарищем. У него всегда находилась скамья и корк хлеба для усталого лучника. Этот человек, за что бы он ни брался, работал до седьмого пота, но он как-то разгорячился, перемалывая кости, чтобы подмешать их в муку, и из-за своего усердия схватил лихорадку и умер. «Скажите, Элвард, — обратился к нему Алин. А что было с той дверью, на которую вы велели мне обратить внимание? — Пардью, да, я чуть не забыл о ней. — Что ты видел на этой двери? — Я видел квадратное отверстие, через которое хозяин, конечно, может выглядывать наружу, если не слишком уверен в тех, кто стучится к нему. — А больше ты ничего не видел? — Нет. «Если бы ты посмотрел повнимательнее, ты бы заметил на двери пятно. Я впервые услышал, как смеется мой друг, черный Саймон, именно перед этой дверью. А потом еще раз, когда он прикончил французского оруженосца, вцепившись в него зубами, так как сам был без оружия, а у француза был кинжал. Почему же Саймон смеялся именно перед этой дверью? Саймон — человек беспощадный и опасный, особенно когда подвыпьет, и, клянусь Эфесом, он создан для войны. Он беспощадный и неугомонный. Эту гостиницу, золотой баран, когда-то содержал некий Франсуа Гурваль. У него был свирепый кулак и еще более свирепая душа. Рассказывали, что многих и многих лучников, возвращавшихся с войны, он напаивал вином, подсыпав туда зелья. Те засыпали, а потом этот гурваль их обворовывал дочисто. А наутро, если кто-нибудь начинал жаловаться, гурваль выбрасывал его на дорогу или избивал, ибо Был человек злой и имел много здоровенных слуг. Саймон как-то услышал об этом, когда мы оба были в Бордо, и он настоял, чтобы мы поехали верхами в кардияк, прихватив с собой крепкую конопляную веревку и высекли гурваля, как он того заслуживал. Итак, мы отправились в путь, но когда прибыли в «Золотой баран», Оказалось, что кто-то предупредил хозяина о нашем приезде и наших намерениях, поэтому он заложил дверь болтами, и в дом проникнуть было нельзя. «Впустите нас, добрый господин Гурваль!» — крикнул Саймон. «Впустите нас, добрый хозяин Гурваль!» — закричал я. Но через отверстие в двери мы не услышали в ответ ни слова. Он только обещал всадить в нас стрелу, если мы не уберемся. — Что ж, — заявил тогда Саймон, — вы нас плохо приняли. Тем более, что мы и поехали в такую даль, только чтобы пожать вам руку. — Можешь пожать мне руку и не входя в дом, — ответил Гурваль. — А как же, — удивился Саймон, — просунь свою руку в отверстие, — предложил хозяин. — Да нет, у меня рука ранена, — отозвался Саймон. — Да и она так велика, что не пролезет. — Не беда, — говорит Гурваль, который старался поскорей отделаться от нас. — Просунь левую. — Но у меня кое-что есть для тебя, Гурваль, — продолжал Саймон. — А что именно? — спрашивает тот. — Да вот на той неделе у тебя ночевал один английский лучник Хью из Надборна. «Мало ли тут бывает мошенников», — отвечает Гурваль. «Так вот, его совесть ужасно мучает от того, что он остался тебе должен четырнадцать денье. Он пил вино, за которое так и не заплатил. Чтобы снять грех со своей души, он просил меня, когда я поеду мимо, отдать тебе эти деньги». А этот самый Гурваль был страшно жаден до денег — поэтому он решился протянуть руку за четырнадцатью денье. Но Саймон держал наготове кинжал и приколол его руку к двери. «Это я уплатил за англичанина, Гурваль», — заявил он. Потом вскочил на коня и поехал прочь, причем так смеялся, что едва удерживался в седле, а хозяина так и оставил приколотым к двери. — Вот история этого отверстия, на которое ты обратил внимание, и пятна на двери. Я слышал, что с тех пор с английскими лучниками стали обходиться получше в этой гостинице. Но кто это там сидит на обочине дороги? — Похоже, очень святой человек, — сказал Алин. И клянусь черным распятием, странные у него товары, — воскликнул Джон. Что это за осколки камней и дерева, и ржавые гвозди, которые разложены перед ним? Человек, замеченный ими, сидел, опираясь спиной о вишневое дерево, раскинув ноги, словно ему было очень удобно. На коленях он держал деревянную доску, а на ней были аккуратно разложены точно товары у коробейника, всевозможные щепки и кусочки кирпича и камня. На нем была длинная серая одежда и широкая, потертая и выцветшая шляпа того же цвета, а с ее полей свисали три круглые раковины. Когда всадники приблизились, они увидели, что человек этот уже в летах, а глаза у него желтые и закатившиеся. «Дорогие рыцари и джентльмены!» — воскликнул он скрипучим голосом. «Достойные христиане, неужели вы и проедете мимо и бросите старика-паломника на голодную смерть? Зрение мое отнято у меня песками святой земли, и я вот уже двое суток не сделал и глотка вина, не съел и корки хлеба». «Клянусь Эфесом, отец», — сказал Эйлвард, пристально глядя на старика, — «мне удивительно». Почему сан у тебя такой полный, и поезд так плотно стягивает тебя, если твоя пища была в самом деле столь скудной? — Добрый незнакомец, — ответил паломник. Ты сам того не желая произнес слова, которые мне весьма горестно слышать. Однако я не буду порицать тебя, ибо ты не хотел... Опечалить меня или напомнить о том, что меня гнетет. Не подобает мне слишком хвалиться тем, что я перенес ради веры Христовой. И все же, раз ты уж заметил это, я должен сказать тебе, что полнота и округлость моего стана проистекают от водянки, которая у меня началась вследствие слишком поспешного путешествия из дома Пилата на Масличную гору. «Видите, Эйлвард, — Видите, Элвард, сказал Алин, покраснев, — пусть этот случай послужит вам предостережением. Вы судите слишком неосновательно. Как вы могли нанести еще одну обиду святому человеку, который столько вытерпел и странствовал до священного гроба Господа нашего Иисуса Христа? — Пусть дьявол-искуситель отсечет мне палец! — воскликнул лучник, охваченный глубоким раскаянием. Но и богомолец, и алин подняли руки, желая остановить его. «Прощаю тебя от всего сердца, дорогой брат», — пропищал слепец. «Эти безумные слова горше для моего слуха, чем то, что ты сказал обо мне». «Молчу. Больше?» — не звука заявил Эйлвард. «Но прошу тебя, прими этот франк и умоляю, благослови меня». «А вот еще один», — сказал Алин. «И еще!» — крикнул Джон. «Однако...» Слепой паломник не хотел брать денег. «Безрассудная, безрассудная гордыня!» — воскликнул он, ударив себя в грудь большой загорелой рукой. «Безрассудная гордыня! Сколько же мне еще бичевать себя, пока я не вырву ее из сердца?» Неужели никогда мне ее не одолеть? Она сильна, сильна плоть наша, и трудно подчинить ее духу. Я происхожу, друзья, из знатного рода, и не могу заставить себя коснуться этих денег, даже если они спасут меня от могилы. Увы, отец, сказал Алин, чем же мы тогда поможем вам? Я сел здесь. — И жду смерти, — продолжал паломник. — Много лет носил я в своей котомке эти драгоценные предметы, которые, как вы видите, я разложил перед собой. Было бы грехом, — думал я, — допустить, чтобы они вместе со мной погибли. Поэтому я продам эти вещи первому достойному прохожему и получу за них Достаточно денег, чтобы добраться до святого храма Божьей Матери Ракомодурской, где, надеюсь, и будут покоятся мои старые кости. — А что же это за сокровище, отец? — спросил Джон. — Я вижу только старый ржавый гвоздь, кусочки камня и щепки. — Мой друг, — ответил старик, — даже всеми деньгами этой страны нельзя было бы заплатить истинную цену за эти предметы. — Это гвоздь, — продолжал он, снимая шляпу и возводя к небу слепые глаза, — один из тех, с помощью которых человечество обрело спасение. Я получил его вместе со щепкой от подлинного креста Господня из рук двадцать пятого потомка Иосифа Аримафейского. Этот потомок до сих пор жив, он находится в Иерусалиме и здоров, хотя за последнее время его мучают нарывы. Да, можете перекреститься, и прошу вас, не дышите на гвоздь и не касайтесь его пальцами. А куски дерева и камни, Святой Отец? спросил Алинь, затаив дыхание. Он стоял перед драгоценными реликвиями, охваченный глубоким благоговением. Этот кусок дерева от подлинного креста, а этот от Ноева ковчега, а он тот от дверей в храме мудрого царя Соломона. Этим камнем бросили в святого Стефана, а те два — от Вавилонской башни. Здесь есть также кусок жезла Ааронова и прядь волос пророка Елисея. Но отец, — заметил алин пророк Елисей был лыс, и по этой причине его оскорбляли злые дети. «Волос у него, правда, было мало», — поспешно согласился паломник. «От того-то эта реликвия и имеет особую ценность. Выберите любые из них достойные джентльмены и заплатите столько, сколько вам подскажет ваша совесть». Ибо я не торговец и не обманщик, и я бы ни за что не расстался с ними, если бы не знал, что очень близка моя небесная награда. Эйлворд, взволнованно заявил Алин, второй раз в жизни такой счастливый случай едва ли представится. Я должен иметь этот гвоздь, и я отдам его Абату в Балье, чтобы все люди в Англии могли прийти, поглядеть на него и помолиться. А у меня пусть будет камешек от стены храма, воскликнул Хордл Джон. Моя матушка отдала бы все на свете, чтобы повесить его над своей кроватью. — А я хочу получить жезл Аарона, — сказал Эйлвард. — У меня всего-навсего пять флоринов. Так вот, возьмите четыре. — И еще три, — протянул деньги Джон. — Вот еще пять, — добавил Алин. Святой отец, я вручаю вам двенадцать флоринов. Это... Все, что мы можем дать, хотя мы понимаем, какая это скудная плата за те удивительные предметы, которые вы нам продаете. — Молчи, гордыня, молчи! — крикнул паломник, снова ударяя себя в грудь. — Неужели я не могу заставить себя взять эту жалкую сумму, предложенную мне за то, что добыто мною трудами и усилиями, — всей моей жизни. Давайте ваши презренные монеты, и вот вам драгоценные реликвии, но я молю вас, обращайтесь с ними бережно и благоговейно, иначе лучше бы моим недостойным костям остаться лежать при дороге. Сняв шапки, друзья с жадностью схватили свои новые сокровища и поспешно продолжали путь, а паломник остался сидеть под вишневым деревом. Они же ехали молча, держа в руках реликвии, время от времени поглядывая на них, едва веря что судьба сделала их владельцами предметов, обладающих столь высокой святостью, ибо каждый монастырь и каждая церковь христианского мира ревностно жаждали бы приобрести их. Так они ехали, радуясь своей удаче, пока против города Аллемас лошадь Джона не потеряла подкову. Они нашли возле дороги кузницу. И кузнец обещал исправить дело, Эйлорд рассказал ему о счастливой встрече с паломником. Но когда кузнец взглянул на реликвии, он привалился к наковальне, подбоченился и так начал хохотать, что по его измазанным сажей щекам побежали слезы. — Ой, господа, — проговорил он, — да старик этот джулик. Он торгует поддельными реликвиями и был здесь, на кузне, меньше двух часов назад. Гвоздь, который он вам продал, взят из моего ящика с гвоздями. А что касается кусков дерева и камней, то их сколько угодно валяется возле дороги. Вот он и набил свою сумму. — Нет. «Нет», — возмутился Алиин, — «это был святой человек. Он ходил в Иерусалим и нажил водянку, когда бежал от дома Пилата на Масличную гору». «Про это мне ничего не известно», — сказал кузнец. «Я знаю одно. Совсем недавно здесь был старик в шляпе и одежде паломника. Он сидел...» Вон на том пне, ел холодного цыпленка и запивал вином. Потом выпросил у меня один из моих гвоздей, набрал полную котомку камешков и пошел своей дорогой. Посмотрите вот на гвозди, разве они не точь-в-точь точь такие же, как тот, который он вам продал? Господи! «Спаси нас!» — воскликнул Алиин, ошарашенный. «Неужели нет границ человеческой мерзости? Такой смиренный старик, так не хотелось ему брать от нас деньги, и вдруг оказывается негодяй и обманщик. На кого же полагаться? Кому верить?» «Я догоню его», — заявил Эйвард, вскакивая в седло. «Поедем, Алейн. может быть, мы поймаем его до того, как лошадь Джона подкуют». Они вместе помчались назад и вскоре увидели седого старика-паломника, который медленно шел впереди них. Услышав стук копыт, он обернулся, и стало ясно, что его слепота — такое же надувательство, — как и все остальное, ибо он быстро перебежал через поле и скрылся в чаще леса, где никто не мог отыскать его. Они швырнули ему вслед реликвии и поехали обратно к кузнецу, оскудевшие и деньгами, и верою.